Утром 31 марта войска 1 Украинского фронта владели важным дорожным узлом городом Дунаевцы, служившим для немцев опорным пунктом. А также заняли населенные пункты Смотричевка, Чиньков, Залесцы, Воробьевка, Княжпаль, Студеница и завладели железнодорожными станциями Криво, Мамалыга, Шипотень, перерезав железную дорогу Кишинев-Яссы. Преследуя отступающего врага, Красная Армия билась за железнодорожную станцию «Березовка», а дальше ждали освобождения Колосовка и Кологлея. Но главное, предстояло занять крепость Очаков, служившую немцам важным опорным пунктом обороны, запирающим вход в Днепровско-Букский лиман. Матиос отложил распечатку сводки и прикрыл глаза. Красная армия все дальше теснила захватчиков, хоть и с большими потерями, но победоносно освобождая родную землю. Казалось, исход войны предрешен, но враг отчаянно сопротивлялся, кровью орошая каждый клочок территории, с которого его выгоняли. Он цеплялся за нее ногтями и зубами, упирался сапогами и противотанковыми ежами, минами и сожженными деревнями. Капитан невольно потянулся к предплечью, погладил через рука в гимнастерке оставшиеся глифы. Восемь штук. одно он отдал за дело Стригоя, вторую за убийство призванного Ананербет-демона, третью за смерть Виндига и две во время последнего дела, когда пришлось прибегнуть к особой помощи фамильяры. Матиас с досадой поморщился при воспоминании о тех событиях. «Сам виноват был. Сам. Сглупил». Некого обвинить. И предупреждал ведь Коля, что любопытство до добра не доведет. Заигрался капитан. Ох, заигрался. Теперь было стыдно. Ведь и правда, если б не фамильяр, все закончилось бы плачевно. И для Матиаса, и для других участников событий. Ни за что солдаты погибли бы. Эта мысль настойчиво свербила мозг, не давая покоя. По возвращении капитан ждал, что ропот будет орать и, возможно, даже отдаст под суд, как грозился отец Даниил. Но полковник выслушал доклад, подвигал бровями и только спросил. «Все понял, капитан. Осознал момент. Это тебе не игрушки. Мы тут Родине служим, а не в бирюльке играем, если не уяснил еще!» Матья спокойно кивнул. «Понял, товарищ полковник. Готов понести заслуженное наказание по, по всей строгости военного времени». «Слова дались нелегко, но что делать?» «Да ты понес уже!» Взгляд ропота скользнул по руке, где осталось восемь печатей. «Будет тебе наука на будущее, а кадрами мы не можем разбрасываться. Но имей в виду, капитан, ты на службе, и тут не место личным экспериментам. В другой раз подведешь, разговор у нас иначе с тобой сложится. Это я тебе обещаю, все ясно!» «Так точно, товарищ капитан, не повторится. Ошибку осознал...» «И больше не допущу!» Матиас и так уже дал себе клятву понапрасну не рисковать. Особенно другими людьми. «Ну то-то. Ты, помнится, врага бить хотел. Вот этим и занимайся. Тебе представлена уникальная возможность. Не просри ее. Говорю прямо и грубо, чтоб ты понял». Матиас понимал. Открыв глаза, он поводил головой, разминая шею, и протянул руку к вещмешку. «Пора». Только что полученное от ропота новое задание не могло ждать. Впрочем, как и все прочие, капитан встал и кивнул дождавшемуся у печки фамильяру. — Пошли. Николайчук, наверное, удивляется уже, что так долго собираюсь. Я слышу, как он фурочет под окнами. — Что, капитан? Не горишь желанием раздаться с очередной печатью? — усмехнулся Коля, поднимаясь на короткие детские ножки. — Подкосило тебя последнее дело. Надеюсь, причина... Не мой истинный облик, который ты удостоился лицезреть. Если да, то не переживай. Мало кому из смертных доводилось видеть демона во всей красе. Во всяком случае, при жизни. Зато теперь ты знаешь, что тебя ждет после того, как наш контракт будет завершен. Встретишься с многими моими забратьями, уж будь уверен. Да, да. Рассеянно кивнул Матиас, направляясь к двери. Ты уже говорил что-то в этом роде. Старая сказочка. Посмотрим, как дело обернется. Война, глядишь, закончится скоро. Слышал, небось, как мы фашистов-то Погоним их с земли нашей. И будет тебе шиш с маслом. Тебе и всей твои братья рогатый Интересно, как твой хозяин воспримет, что ты его подвел? Думал об этом? А возможность такая имеется. Фамильяр тихонько рассмеялся. Из-за толстого пухового платка, прикрывавшего нижнюю часть лица, звук получился приглушенным. Слова капитана его нисколько не обескуражили. — А это уж как Отец наш небесный решит, — прошипел Коля, шагая за капитаном. — Ему виднее, кого миловать, а кого наказывать. Но, зная его, очень сомневаюсь, что тебе простится связь со мной. Ведь выходит, что ты служил не небесам, а аду. Пусть и в облакое дело В других делах мы людям не помогаем Сам факт существования контракта Делает тебя загринелым грешником Сам знаешь А уж исполнится он или нет Дело для небесного суда Десятое Так что встретимся, капитан Фамильяр указал пальчиком в пол Обязательно встретимся Матиас вышел на улицу, вдохнул полной грудью прохладный весенний воздух. Хотелось прочистить мозги. Зачем он снова вступил в дискуссию с Колей? Ясно же, что тот последнее слово оставит за собой, но то он и дитя лжи и всех прочих мерзостей. «Да ты уже, как отец Даниил, заговорил», — усмехнулся про себя Матиас. «Если так дело пойдет, пожалуй, и причащаться стану». Тем более священник давно уговаривает. Мог бы приказать, но не положено. Сын Божий велел оставлять такие вещи людям на свободный выбор так-то. Матиас окинул взглядом раскинувшийся вокруг краснокирпичного здания, где расположился третий отдел НКВД, пейзаж. Голые деревья чернели на фоне небосклона, словно небрежный набросок тушью. Отовсюду доносилось возбужденное карканье почуявших весну ворон, солнце заливало земли теплыми ручьями, растапливая сосульки, с которых лилась звонкая капель. Последний день марта. Никогда прежде капитану не хотелось, чтобы время шло быстрее, а теперь вот да. Потому что каждый новый день сулил новое задание, значит, расплату очередной печатью. Пальцы коснулись кармана шинели, где лежало зачитанное до дыр долгожданное письмо жены. Марина писала, что ждет, что верит и любит. Ей приходилось в эвакуации нелегко, но Надежда придавала сил. Матиас тоже жил. Ею. Надеждой. Сжав губы, он двинулся к дожидавшемуся за калиткой трофейному Мерседесу, возле которого нетерпеливо топтался Николайчук. При виде капитана водитель выбросил окурок папиросы и, обогнув капот, открыл дверь. «Едем, товарищ капитан! Заждался уже!» Он оскалил покрытые табачным налетом зубы. «Уж думал, задрымали вы нанороком!» Всем своим видом Николычук показывал, что шутит. «Да, конечно, отправляемся!» — отозвался Матиас, бросая вещь-мешок и сакваяж с инструментами на заднее сиденье. «Засобирался что-то!» — добавил он, будто извиняюсь за необычную задержку. Прежде-то он сразу вылетал из дома и несся, куда звали родиной долг, но письмо жены заставило в очередной раз задуматься, что будет после войны. Нет, эти мысли не умоляли решимости Матиаса сражаться со злом в любых его проявлениях. Он спрашивал себя, не пожалел ли он о своем решении поступить на службу в третий отдел, и отвечал, что нет. Отвечал искренне, и все же... Николайчук, будто почувствовав странное настроение НКВДшника, только кивнул и больше вопросов не задавал. Так молча и ехали всю дорогу до самого места происшествия. А находилось оно в 20 километрах от железнодорожной станции Мамалыга, недавно освобожденной от немцев. Матя глядел в окно, наблюдая голые деревья, покрытые черной влажной корой, Глубокое небо, без намёка на даже самое крошечное, случайно залетевшее облачко, грязь, в которой отражались солнечные лучи, и стайки птиц, не знавших, что идет война и смерть, витает повсюду, каждый день пожиная щедрый урожай. Костлявая не пренебрегала ни единой возможностью, появляясь даже там, где врага уже выбили с родной земли. Вот и теперь на колонну, перевозившую раненых в полевой госпиталь, напал диверсионный отряд. Фашисты все чаще прибегали к подобным формированиям. Видать, готовились к тому, что скоро воевать придется на своей территории. Ходили даже слухи, что в Берлине всерьез обсуждают создание партизанских войск. Но если верить разведке, дело пока шло туго. В частности, из-за конкуренции среди самих функционеров Рейха. Разведка докладывала, что обергруппенфюрер СС Рихард Хильдебранд. Активно продвигает Гиммлеру идею подготовки отрядов, которые могли бы действовать в тылу Красной Армии, но палки в колеса этой инициативы ставил жаждущий заняться тем же самым Отто Скорцени, австриец по происхождению и успешный диверсант, прославившийся в прошлом году на весь мир благодаря операции по освобождению итальянского диктатора Бенито Муссолини. Так что германские офицеры никак не могли договориться не насчет того, диверсионными или партизанскими будут новые формирования. Никто возглавит и станет координировать их деятельность. Однако эффективность подобных отрядов немцы время от времени проверяли. Вот и сейчас, на занятой красной армией территории действовал один из них, и судя по тому что рассказал во время вводный полковник Ропот, дело с нападением на колонну было нечисто потому и отправили Матиаса разобраться. «Мерседес» свернул, огибая жиденькую рощу голых березок, и стали видны грузовики. Последний был черен, как головешка. Николайчук прибавил газу, промчался мимо изрешеченной пулями колонны и лихо затормозил возле командирской машины. Матиас вышел первым и сразу направился к офицеру, следившему за ними из Виллиса. «Капитан Виртанин!» представился Матиос, доставая удостоверение. «Третий отдел смерши: прибыл для выяснения обстоятельств гибели колонны. Видите в курс дела?» «Это не гибель, товарищ капитан», проговорил офицер, вылезая из машины. «А варварство какое-то!» «Фрицы совсем обезумели от того, что мы их бьем и в хвост, и в гриву. На раненых отрываются сволочи. Майор Коршунов отряжен вам в помощь!» Офицер указал на вытянувшихся вдоль участка дороги солдат. «А это мои хлопцы. Если понадобится, пойдем ловить выродков этих. Ребята опытные и подготовленные, сам отбирал. А что за фамилия у вас такая необычная? Позвольте поинтересоваться. Финская, что ли?» «По батюшке», — кивнул Матиас, убирая в карман удостоверение. Мать русская и родился в Советском Союзе. Давно уже никто не обращал внимания на происхождение капитана. Корочка Смерша, как правило, останавливала офицеров, желающих знать, как человек с финской фамилией мог оказаться на службе в НКВД. Но Коршунова она не смутила. Видать, майор успел повоевать на финском фронте. Матиас приготовился к новым расспросам, но их не последовало. «Ясно, ясно», — вместо этого торопливо сказал Коршунов. «Это я так, к слову спросил, не подумайте. фин так фин. Все одну страну защищаем, общее дело делаем. А что касается вот этого вот...» Он махнул рукой на замершую под голубым небом колонну. «То лучше один раз увидеть, как говорится. Идемте, покажу». «Велено было ничего не трогать, тела не перемещать. Так мы и поступили. Все оставили в первозданном виде, специально для вас. Хотя, конечно, больно смотреть, как наши хлопцы вот так лежат, непогребенные». «Это правильно», — одобрил мать, следуя за майором. Тот шагал широко, полы расстегнутой шинели развивались, словно крылья белой птицы. Капитан тоже расстегнулся. Пока ехали, потеплело и стало даже жарковато, ибо солнце поднялось в зенит и основательно припекало». Затоптать улики все проще, а что потом делать? А насчет убитых не переживать. Я сейчас быстро осмотрюсь, и их можно будет увозить. Кстати, я заметил, что первые и последние машины колонны сгорели. Их подбили? Да, сожгли фауст патронами». «Это у фрицев стандартная практика. Останавливают таким образом колонну, чтобы ни вперед, ни назад двигаться не могла. А затем расстреливают солдат с пулемета. Вон там у них гнезда были, две штуки». Майор указал на пригорок, поросший редким низким кустарником. Потом спустились и устроили уцелевшим и раненым кровавую баню. Как они действовали, понятия не имею. Но честно скажу, когда увидел, едва сдержался, чтоб не стошнило. Я многое повидал, уж поверьте. Предполагаю, что травили раненых собаками, вот только не представляю, что за порода такая здоровая. Там следы остались, поглядите сами. «Погляжу», — кивнул Матиас. «Все, смотрю, не сомневайтесь». Но впервые слышу, чтобы у диверсионных отрядов собаки имелись. Они желают. Никакой скрытности не добьешься. Да и зачем они нужны? Не могу знать, капитан. Это уж вы разбираетесь. Для того вас и прислали. А если что нужно будет, говорите, и мы сделаем. У каждого своя задача. Надо будет фрицев этих искать, пойдем искать. А что это за мальчонка с вами? Матюс обернулся, засеменившего следом Колю. «Сын полка нашего, Орленок, прибился с несколько месяцев, как еще до Нового года. Прикипел ко мне. Никуда его деть нельзя. Попробовали отослать, как приступ у него случился. Вроде эпилепсии. Врачи говорят, нервировать его нельзя. Вот и таскаю за собой, как привязанного. Не обращайте внимания, он не помешает. Так-то смирный». Коршунов с сомнением смерил мальчика взглядом. «А стоит ему на все это? Я ведь серьезно говорю». «Не для слабых желудком зрелище!» «И это еще мягко сказано, я такого за годы войны не видел!» «Он ко всему привыкший», — быстро сказал Матиас. Он не любил тратить время на одни и те же объяснения, которые каждый раз приходилось давать по поводу Колиного присутствия. «Давать, показывайте, что там!» Они с майором как раз остановились возле первого тела, и таких вокруг грузовиков лежало много. Одежда была изрешечена пулями, кровь пропитала ткань, но на черной мокрой земле видна почти не была, скриченные пальцы слегка накрывали автомат. «Это неинтересно», — сказал майор, — «убитые из пулемета все почти, обычное дело, а вот туда пройдемте, там вам будет полюбопытней». Офицер провел Матиаса дальше и указал на труп, чьи остекленевшие глаза смотрели в чистое небо. Рот был приоткрыт, на зубах запеклась кровь, на ногах виднелись дырки от пуль, человека ранили а затем уже добили, причем как добили. Капитан присел возле тела и покачал головой. «Знакомая картина, как будто», — пробормотал он. «Что?» — оживился майор. «Видели уже такое? И в чем дело, если не секрет?» «К сожалению, как раз секрет». Матиас наклонился пониже, чтобы рассмотреть вырванное горло. Среди окровавленных лоскутов белели позвонки. Взгляд капитана упал на нечто, выделявшееся на фоне черной земли. А это что такое? Как будто пролито. Майор присел рядом, нахмурился, глядя на находку, а затем недоумевающе хмыкнул. Не знаю, впервые сейчас внимание обратил. Жидкость какая-то. Да это я вижу. Мать обернулся и окликнул стоявшего возле Мерседеса Николайчука: Принеси, саквояж мой, он на заднем сиденье, где вещь мешок. Водитель расторопно подбежал с сакваяжем, при виде растерзанного трупа, покачал головой. «Страсти-то, товарищ капитан! Это ж как так вышло? Будто собаки задрали! Только какого ж размера пасть должны быть у псины, чтоб такое сотворить?» — добавил он после короткой паузы. «Спасибо», — кивнул Матиас, забирая саквояж. «Ты иди, не мешай. Жди возле машины. Мы тут сами, видишь, следы кругом затопчешь». «Да что я? Я ничего. Мне и самому на такие ужасы глядеть не того!» Николай Чук поплелся назад к машине, демонстративно глядя под ноги. Матиас поставил саквояж на ноги мертвеца, чтобы не пачкать дно, и достал пробирку. Собрав скрипком слегка светящуюся жидкость бледно-голубого цвета, положил в склянку и тщательно закупорил. «Будет чем лабораторией заняться». Благодаря усилиям робота, собиравшего по армии специалистов разных профилей, у третьего отдела теперь имелась собственная и весьма неплохая. Сплошь кандидаты и доктора наук. Большая часть из них пошла на фронт добровольцами, в силу немалого возраста. Некоторые сопротивлялись, когда их НКВД переводили. Вопили, что желают бить врага. Для того, мол, в армию записались. Однако полковник убеждал. Других, если они того стоили, забирали в приказном порядке, мол, выбирай. «Служить Родине у нас? Или расстрел за неподчинение прямому приказу?» Убрав саквояж пробирку, Матиас бросил вопросительный взгляд на Колю. Тот сверкнул в ответ глазами, мол, «Есть что сказать, но не при свидетеле». С одной стороны, это радовало, с другой означало, что расплачиваться в этот раз точно придется. «Матиас подавил вздох. Ты служишь Родине», — сказал он себе. «Это главное. Ты этого хотел». «Тебе возможность предоставили». «Все правильно, Ропот сказал. Иного шанса остаться на фронте не было». Матерс поднялся, прихватился к вояж. «Давайте осмотрим остальных», — проговорил он. «Я так понимаю, с ранеными в грузовиках та же история?» «Да, очень похоже», — ответил майор. «Только еще хуже. Этого просто добили. Он подстрелен был с пулемета уже», — Коршунов указал на прошитые пулями ноги мертвеца. «А вот раненых терзали живьем». «Смотреть без слез невозможно. Я даже своим не позволил заглядывать. Не только, чтобы следы не топтали, но и вообще не зачем это». Майор имел в виду прибывших с ним солдат, сейчас стоявших цепью вдоль колонны и внимательно следивших за действиями прибывшего НКВДшника. «Да, это правильно», — одобрил Матя, шагая мимо грузовика с красным крестом на борту. «Чем меньше огласки, тем лучше. Диверсантов этих отловим по-тихому». «Если они не ушли вслед за остальными немецкими частями», – вставил майор. «Хотя вряд ли. Прячутся в лесах, скорее всего. Ждут, когда снова напасть можно будет. Специально начали действовать сразу, понимая, что сейчас основные наши силы брошены на штурм еще занятых немцами опорных пунктов. Мне и то солдат выделили со скрипом, в основном потому, что из НКВД приказ пришел. Ну и понятно же, что диверсантов в тылу оставлять нельзя. Фрицы ж не успокоятся, могут и железнодорожное полотно взорвать». «Я тоже так думаю», — согласился матеос Одной акции маловато, чтобы опробовать эффективность действия такого отряда. Будут еще нападения, особенно теперь, после того, как первое прошло довольно легко и удачно. Немцы обнаглеют и станут действовать еще более дерзко и жестко, если мы их не опередим. «Надо опередить, товарищ капитан!» – горячо сказал майор. «Обязательно надо!» – он поднял брезентовый полок, закрывавший кузов санитарного грузовика. «Нельзя, чтобы они дальше такое творили!» Матья заглянул внутрь Раненые лежали вперемешку, их явно двигали А вернее, швыряли, словно тряпичных кукол Все было залито кровью Тела покрывала засохшая бурая короста Запах стоял просто жуткий, в ноздрях сразу защекотало И к горлу подкатила тошнота Отвернувшись, капитан сделал глубокий вдох И сдвинув за щелки, опустил задний бортик кузова Зрелище напоминало то, что он видел в первом деле, картины которого стояли перед глазами так ясно, словно это произошло вчера. Но и отличия бросались уже опытному НКВДшнику в глаза. Забравшись в кузов, Матиас раскрыл саквояж и принялся замерять извлеченным из него инструментами раны. Все цифры тщательно заносил в маленький блокнотик в черном переплете. Слюнявил химический карандаш и чиркал радиусы, диаметры и все прочее, чему учили в тренировочном лагере. Нет, эти раны никак не могли оставить собаки, даже самые здоровые. Тут другое. Осмотр одного только грузовика занял около получаса. Под конец Матиас снял пинцетом клок длинной серой шерсти, застрявшей в досках кузова. Положил в склянку. «Что там?» – заинтересовался майор. «Э, «Разрешите взглянуть?» «Шерсть», — ответил Матиас. «Похоже, вы правы. Раненых затравили псами». Офицер приглушенно выругался, проклиная жестокость фашистов. Прежде чем спрыгнуть на землю, Матиас замерил отметины на полу кузова. На вид царапины по четыре в ряд. Но капитан уже примерно представлял, с кем придется иметь дело. Вот только в голове никак не складывалось. Нападение произошло утром после рассвета. А это странно. Не вязалось. «Ну да ладно, разберемся». Как сказал майор, для того и прислали. Остальные грузовики Матиас осмотрел гораздо быстрее, так как картина представлялась примерно одна и та же. Груды лежащих друг на друге изуродованных тел, вырванные куски мяса, раздробленные кости, перекушенные глотки. У некоторых отсутствовали кисти рук, уши, носы и даже ступни. И ни одного следа ножа или топора». Светящуюся жидкость Матиас обнаружил еще дважды Ее было немного, всего несколько капель На борту одного из грузовиков, чем-то острым, была выцарапана немецкая перечеркнутая буква Z, лежащая на боку Матиас указал на нее коле и наклонился, чтобы услышать, что тот скажет «Руна называется Вольфсангель», — с присвистом шепнул мальчик «Переводится как «волчий крюк» или «капкан» «В Германии раньше делали капканы на волков примерно такой формы. Думаю, это оставили в качестве своеобразной подписи». Матиас кивнул. «Что-то в этом роде он и ожидал услышать. Но почему нападение произошло утром? Этот факт не укладывался в общую картину, не давал капитану покоя». «Теперь покажите следы и пулеметные гнезда», – проговорил матья, обращаясь к майору. «И скажите своим людям, чтобы увозили тела». «Смотреть им не обязательно. Пусть просто сядут за руль. Только оставьте несколько человек. Они понадобятся, чтобы уничтожить диверсионный отряд». Офицер подозвал лейтенанта и передал указания. Сам же повел Матиаса вверх по склону, Коля не отставал. Капитан старался на него лишний раз не глядеть, уж больно довольным и жадным блеском сверкали маленькие глаза фамильяры, видневшиеся в просвет между шапкой и обмотанным вокруг шеи пуховым платком. Предвкушение мальчика, слишком хорошо понятное Матиосу, угнетало и сбивало с толку. Отребовалась сосредоточенность, особенно учитывая, что не все увязывалось в единую картину. «Вот, глядите, капитан!» Коршунов указал на крупные звериные следы, спускавшиеся и поднимавшиеся по склону пригорка. «Как по мне, таких собак в природе не бывает, так что подозреваю, что диверсанты могли воспользоваться подковками. Слыхали про такое?» Матья кивнул. Майор имел в виду деревянные подошвы, выполненные в виде звериных следов. Правда, обычно такие делались под коровьи копыта или лошадиные подковы, чтобы запутать врага. Так себе конспирация». И глубина отпечатков, и расстояние между шагами совсем не то. Любой знающий человек распознает фальшивку. «Едва ли», — сказал Матиас, присев, чтобы замерить отпечатки. «Какой смысл делать подковки в виде следов несуществующих собак? Да и что тут маскировать, если вот она, колонна, перебитая из пулеметов? Ясно же, что люди потрудились. Нет, не вижу смысла». Он извлек пакет гипса, решив сделать слепки. «Лучше бы, конечно, фото. Гипс усядет, размеры слегка исказятся». «Но сейчас это не принципиально, а ропот наверняка захочет иметь такой сувенир». «Тогда я ума не приложу, что это за собаки такие», — признался Коршунов. «Даже для волкодавов или синбернаров крупноваты. Ну и не медведи, я думаю. Да и откуда им тут взяться? Нет, конечно, что я говорю, с какой стати медведям помогать фашистам? Или они тут появились уже позже? Тоже чушь получается какая-то. Медведи не залезли бы в грузовики, да и вообще...» Майор замолк, понимая, что его версии не стоят выеденного яйца. «Не медведи точно», — проговорил, замешивая раствор Матиас. «У медведей пять пальцев, а здесь четыре. Вообще похоже на волчьи, только раза в четыре крупнее, по крайней мере. Нет, даже больше, наверное». «Да не бывает таких волков!» — разволновался Коршунов. «Волки — мелкие хищники, а это телята какие-то. Разве что фашисты породу новую вывели». «Может, и вывели», — пробормотал Матиас, заливая гипс в один из следов. «Пока застывает пусть, а мы выше поднимемся. Осмотрим место, где пулеметные гнезда стояли. Там тоже такие следы есть?» «Не особо. В основном обычные. Подошвы немецких ботинок. Не сапог». Майор отрицательно качнул головой. «Нет, я разницу узнаю. Хорошо, идемте. Еще меня интересует, как диверсанты передвигались. Фауст, патроны, пулеметы. Все это довольно тяжело в руках так сказать. Наверняка у них машины есть». «Должны остаться следы протекторов. Не обратили внимания?» «Никак нет, товарищ капитан. Если фрицы на чем и подъехали, то где-то поодаль транспорт оставили. Но вообще диверсанты машинами обычно не пользуются, потому что по лесам передвигаются. На дороге-то их мигом сцапают». коршинов был прав, но Матиас решил все равно отпечатки шин поискать. Хотя бы для того, чтобы представлять скорость передвижения вражеского отряда. Поднявшись на пригорок, капитан остановился, оглядывая пристальным взглядом и стоптанный следами пятачок. На влажной мартовской земле все читалось не хуже букв на белом бумажном листе. Вот здесь остался длинный след от фауст-патрона, который положили, когда отправились вниз к машинам добивать раненых. А вот ямки, обозначавшие места, где устанавливали пулеметы — Судя по расстоянию между ножками, МГ-131 — тяжелый, авиационный, из которого рекомендовалось вести стрельбу короткими очередями для лучшей кучности. Не лучшее оружие против живых целей, но очень эффективное если вначале собираешься прострелить колеса на грузовиках, лишив их возможности двигаться. И еще, МГ-131 слишком тяжелый, чтобы таскать на плече на большие расстояния, так что поблизости. Просто обязаны обнаружиться следы шин. Все вокруг было завалено пустыми гильзами. Здесь же виднелась частично втоптанная в грязь пустая пулеметная лента и несколько капель светящейся жидкости. На склоне, поднимаясь сюда, Матиас тоже заметил немного вещества среди звериных следов. Интересно, что это такое? Но без лабораторного анализа, наверное, не узнать. Разве что Коля подскажет. Но сейчас, при майоре, давать фамильяру пробирку капитан не собирался, да и не к спеху, еще не все осмотрено. А тут суетиться нельзя, ибо требуется тщательность. Судя по разным отпечаткам подошв, действовало по крайней мере три человека, причем у самого маленького размер обуви был не меньше 44. го Да, такие могли и на плечи авиационные пулеметы утащить, но вот как быть с выносливостью? На нее-то ни рост, ни объем мышечной массы не влияет. Вот это Матиос прокручивал в голове, разглядывая оставленные фашистами улики. Было их немного, лишь одна вещь по-настоящему заинтересовала капитана. Круглое углубление чуть позади линии, где обосновались немцы. Диаметром полметра, глубиной около 10 сантиметров. Тяжелая штука. И ее тоже приходилось таскать. Интересно, что это было? Вокруг нее земля выглядела подсушенной, словно нечто испускало сильный жар. Печка, но сейчас на улице тепло, да и толку с нее на открытом воздухе. Опять же, немцы высыпали бы угли прежде, чем уйти. Но их не было. Земля вокруг углубления осталась чистой. Матиас почувствовал чье-то соседство. Повернул голову, увидел Колю... Фамильяр, похоже, очень заинтересовался отметкой. Даже присел, стянул рукавицу и потрогал землю, едва слышно хмыкнул. «Что там?» — шепнул Матиас. Майор остался в нескольких шагах позади и не мог слышать разговоры. «Чувствуешь что-нибудь по своей части?» «Запах чую», — отозвался Коля. «Сильный. Хоть и много уже часов прошло, странный запах». С одной стороны, волчьей псиной несет здесь повсюду, как и от шерсти, что ты в грузовике прихватил с другой едким чем-то пахнет, особенно вот здесь, где стояло что-то. Мальчик ткнул пальчиком в углубление. Отсюда вонь расходится, это, но не только. Она с псиной смешалась сильно, а значит, оба этих запаха вместе распространялись. Я тоже чувствую, как будто. «Реагентами пахнет какими-то», — проговорил Матиас. «Но у меня обоняние не такое, как у тебя, конечно». «Уж конечно», — усмехнулся фамильяр. «У тебя и не должно быть. Но ты не дослушал. Есть еще и третий запах. И он тоже в этом букете неотъемлем. Человечий». Ну, люди здесь были, это факт». Нахмурившись, отозвался Матиас. «Что тут странного?» Коля поднял голову, чтобы встретиться взглядом с капитаном. «А то, что ты слушаешь невнимательно. Я же сказал, все три запаха — суть части единой вони. И все три слишком сильные. Смекаешь?" Матиас понял. Но если волчий и человеческие в его гипотезу укладывались, как быть с третьим, едким и непонятным. «А почему не ночью?» — спросил капитан. «Напали ведь утром, это точно. Солнце взошло к тому времени давно, и сегодня даже не полнолуние. Я ночью месяц видел убывающий». Коля задумчиво покачал головой. «Тут ты прав, капитан. Сомнения твои мне понятны. Честно говоря, я и сам недоумеваю. Но следы, чтобы остались на земле повсюду, однозначно волчьи, причем...» Настоящие. Никакая это не подделка. Это сразу видно, если глаз наметанный. Живая лапа и деревяшка совсем по-разному отталкиваются от земли. Я еще на расстоянии между следами и их расположение обратил внимание. Мне отец показывал волчьи отпечатки. Обыкновенные, конечно, но все же. Так вот, животные совсем не так передвигаются. Думаю, поэтому майору в голову и пришла мысль про подковки. Молодец, капитан. Заметил, я уж думал, что мне придется тебя носом в это ткнуть. Конечно, эти следы оставляли не существа, а привыкшие ходить на четырех лапах. Скорее, на двух, мрачно вставил Матиас. Коля кивнул. шестеро их было. Столько я следов насчитал. Как обуви, так и отпечатков звериных. Шесть! протянул Матиас задумчиво, а он только троих насчитал. Все-таки до следопыта ему еще далеко. Капитан нащупал рукой в кармане шинели запасную обойму с особыми пулями как раз на такой случай. Вот только помогут ли в этот раз? Они предназначены для обычных тварей, действующих в полнолуние и ночью, а эти казались какими-то другими, дневными и от луны независимыми. «Надо их догнать», — решительно сказал Матиас. «Но вначале поглядим, куда они пошли» или поехали». Они с фамильяром спустились с обратной стороны пригорка, идя по оставшим следам немецких подошв. Да, майор был прав, это не сапоги, а ботинки, подкованные маленькими гвоздиками. На одном шляпка самую малость выступала, оставляя в земле крошечное углубление. Цепочка следов вела в сторону леса. Пройдя по ней метров 30, Матиас остановился, уже стало ясно, что машины не было. Это хорошо, значит, отряд передвигался не так быстро, нагруженный пулеметами, гранатометами и загадочной тяжелой штуковиной. И ушли диверсанты, если верить карте, которую прихватил с собой Матиас, в сторону Шипотени, ближайшей железнодорожной станции. Но правильно, где им еще ошиваться? Наверняка и запас динамита при себе имеют, чтобы полотно подрывать. Матя с Колей вернулись к дожидавшемуся на пригорке майору. «Будем преследовать врага», — объявил капитан. «Немцы двигаются в сторону Шипотини. Думаю, там у них что-то запланировано. Нагоним их, если повезет, через несколько часов». «Что от меня требуется?» — оживился Коршунов. «Весь мой отряд в вашем распоряжении. Сколько у вас человек?» 15 осталось. Гранаты, пулеметы есть?» «Гранаты имеются, а пулеметы, увы. Но есть автоматы. Хорошо». «Идти придется пешком по следам, машины через лес не пройдут». «Не лучше ли добраться на машинах до Шипотини, а там поискать фрицев?» «Это быстрее будет?» «А если они свернули? Или остановились, не доходя?» «Нет, пойдем пешком. Собирайте людей, майор, и про гранаты не забудьте». Пока Коршунов был занят... Матиас подобрал застывший гипсовый отпечаток, положил в саквояж, а сам саквояж, чтобы идти налегке, оставил Николайчуков, велев дождаться, в Шипотине. Выдвинулись, растянувшись небольшой цепью, не чтобы прочесывать лес, а чтобы не представлять легкую мишень. У авиационных пулеметов плохая кучность, а от отдачи ствол уходит в сторону, особенно если с земли стрелять, так что поражать цели, когда они на расстоянии друг от друга, непросто. Вы что, капитан? И мальчонку с собой потащите, удивился, глядя на Колю Коршунов. Он же не дойдет, устанет или подстрелит его, что тогда? Не беспокойтесь, товарищ майор, ответил Матес. Все под мою ответственность. Это не ваши заботы. Командуйте выступать. Шли долго. В лесу земля была не намного тверже, и ноги то и дело разъезжались то на влажном мху, то на выступавших из почвы корнях. Над головами. Радуясь весне пели птицы, то и дело маленькие струйки вернувшихся с юга грачей и скворцов перелетали с дерева на дерево. Лес жил своей жизнью, где не было места войне, смерти и ужасу. Через два часа пришлось сделать короткий привал. Постояли, покурили и двинулись дальше. Солнце давно перевалило зенит и теперь клонилось к трем часам. Вскоре вышли к берегу небольшого озера, отмеченного на карте как «Соколинное». Судя по следам, которые видел теперь только Коля, уверенно ветший отряд красноармейцев, немцы обогнули его и действительно направились к Шипотине. Значит, точно, там задержатся, будут осуществлять акцию. Диверсанты действовали уверенно и нагло, явно были очень в себе уверены и не боялись, и при том, что окрестности были заняты советскими войсками. Матиас понимал, почему необычные люди уничтожили колонну с ранеными. Сильные, опасные и жестокие, жаждущие отомстить за поражение и готовы убить любого, кто иной, чем он крови. Настоящие звери! От размышлений капитана отвлек фамильяр, взял за рукав, мол, притормози-ка, Матиас присел, чтобы их с мальчиком головы оказались на одном уровне. «Вонь усиливается», — доложил Коля. «Метров 200 до них осталось, и ветер не в нашу сторону. Это плохо, капитан, очень плохо. Они нас скоро учуют. Если уже не поняли, что мы поблизости, надо обходить слева». Матиас кивнул и направился к майору. «Меняем маршрут», — сказал он. «Делаем крюк с запада. Судя по приметам, враг засел впереди». «А зачем нам его обходить?» – удивился Коршунов. «И по каким таким приметам вы это определили? Следопыт, что ли?» «Следопыт. Отец научил, он охотник заядлый был», – солгал Матиас. «А маневр этот необходим, потому что если у них собаки, они нас учуют. Ветер от нас дует. Предупредят фрицев, а у них пулеметы». Коршунов согласно кивнул. «Все понятно, капитан. Сейчас отдам приказ. Надо их сразу гранатами закидать, как подойдем, иначе положат они нас. Что думаете?» «Закидаем. Непременно закидаем. С этого и начнем». Красноармейцы, получив приказ, тут же свернули влево и начали обходить часть леса, в которой, по предположению фамильяра, засел враг. Матиас сверился на ходу с картой. До железнодорожной станции оставалось без малого 2 километра. Зато по ту сторону леса проходила дорога, связывавшая Шипотень с Мамалыгой. Выходят диверсанты либо планировали дождаться темноты, прежде чем идти дальше, что маловероятно, учитывая, что они понимали, их уже ищут. Либо немцы намеревались повторить акцию с расстрелом какой-нибудь из колонн. Поскольку местность была освобождена совсем недавно, по дорогам постоянно передвигались советские автомобили, перебрасывалась техника и личный состав. Фашисты вполне могли снять богатый кровавый урожай. Допустить этого было нельзя. В какой-то момент Коля снова придержал капитана за рукав. Матиас уже понимал Фамильяра без слов, жест означал «стой, враг близко». Капитан помахал шагавшему чуть позади майору. Показал жестом, что пора остановиться. Тот передал приказ солдатам. Красноармейцы встали, замерев среди деревьев. «Вон там они», — прошептал Коля, указывая на густую рощу. Голые деревья стояли так плотно, что за ними ничего не было видно. «Все шестеры затаились, только воняет от них все равно. Вы правда не чуете?» Похожу фамильяру... Направление ветра никак не мешало. У него было свое особое обоняние. Матиас подошел к Коршунову. Они в рощи засели. Ждут, когда с той стороны по дороге наши поедут, чтобы напасть. Сейчас мы у них практически в тылу оказались. Пора гранаты задействовать, а затем автоматы. Пленных не брать. «Гранаты?» – задумчиво протянул майор, глядя на густую рощу. «Хм, не уверен, что получится». «Деревья уж больно густо растут, и ветки вон, как веники, плотно торчат. Застрять гранаты могут. Не долететь до земли. Ничего. Первые застрянут, расчистят место для остальных, когда в ветвях рванут. Отдавайте приказ. Выхода нет. Врага нужно уничтожить». Коршунов кивнул, проинструктировал своих солдат, и шестеро из них, пригнувшись, двинулись вперед. Подобравшись к роще метров на десять, приготовили гранаты». Переглянувшись, покивали друг другу и разом швырнули смертоносные снаряды в рощу. Как майор и предсказывал, несколько гранат застряли в закачавшихся кронах, но большая часть их все же пролетела вглубь. Красноармейцы попадали, зажав уши. Матиас последовал их примеру, только Коля остался стоять, будто маленький холмик среди сосен. Рвануло так, что едва не выбило барабанные перепонки. Роща мгновенно превратилась в огромный костер. На свежем мартовском воздухе он быстро разгорался, заполняя пространство низким гудением. Шестеро красноармейцев приподнялись и бросили новые гранаты. Матиас зажал уши изо всех сил, но взрыв все равно оглушил так, что в глазах заплясали черные пятна. Казалось, сама земля содрогнулась, подбрасывая тело вверх. Деревья на фоне зарева казались тонкими, тающими спичками. Над ними густело черное клубящееся облако. Запахло пожаром, перехватывая дыхание. Неужели все? Враг уничтожен, разорван на куски и горит. Прошло пять секунд, и Матиас решил, что операция закончилась. Осталось только собрать на будущем пепелище то, что не пожрало огонь. Интереснее всего, конечно, что за штуковину таскали с собой диверсанты. Уцелела ли она? Вряд ли. А жаль. Ропот был бы рад новой игрушке. Матьяс начал подниматься. И тут из пламени вынурнули одна за другой огромные фигуры. Шесть стремительных теней бросились на красноармейцев, даже не успевших поднять оружие. Матиас с ужасом увидел, как отрывались руки. Громадные челюсти впивались в шеи. И во все стороны плескалась казавшаяся на фоне огня черная кровь. Гигантские волки расправились с метнувшими гранаты солдатами за считанные секунды. Отшвырнув безвольные тела, они помчались дальше, отлично понимая, где следующие цели. Раздались крики, среди которых выделялся голос Коршунова, истерично отдававшего приказ открыть огонь. Ударили автоматы, защелкали винтовки, пули впивались в и туши, но те даже не замедлили движение. Матиас встал на колени вскинул руку с пистолетом, вдох, замер и выстрелил. Серебряная пуля угодила одному из чудовищ в грудь. Не зря инструктор Валюджанов чуть ли не каждый день заставлял подопечного палить по окуркам. Волк сделал еще прыжок, припал к земле, затем скинулся, запрокидывая голову из развершейся пасти. Вырвался хриплый вой, и тварь повалилась на бок, конвульсивно содрогаясь всем огромным телом. Матиас быстро поймал в прицел следующую цель. Выстрельнул, чудовище дернуло и захромало, изгибаясь влево, затем недовольно рыкнуло и, споткнувшись, зарылось башкой в низкорослые кусты. Но четверо волков продолжали бег. Вот один бросился на ближайшего красноармейца, сбил с ног, подмял под себя и нашел челюстями горло. Другой прыгнул на пятившегося солдата, перекусил державшую автомат руку, отшвырнул ее и торжествующе яростно взвыл. Мафиас выстрелил в третьего, промазал, еще раз надавил спусковой крючок, на этот раз пуля нашла цель, пробила толстый череп и засела в голове твари. Волк сдох мгновенно, прямо в прыжке, не долетев до солдата, намеченного в жертву. Четвертое чудовище кинулось на Матиаса Тот выстрелил, но волк вильнул, и пуля ушла в землю Прыжок, и косматая тварь смертоносной тенью распласталась в воздухе Капитан встретился взглядом с горящими глазами хищника Время замедлилось, секунда превратилась в 10 Неожиданно для себя Матиас увидел, как окутанный Тонкими черными жгутами комок вылетает волку на перерез, сбивает его в воздухе и обрушивает прямо на землю, прямо под ноги опешившему капитану. Волк забился, пытаясь освободиться. Щелкнула здоровенная пасть исторгнув густой тошнотворный запах сырого мяса. Стреляй! Донеслось до слуха капитана снизу, где Коля яростно душил щупальцами противника. «Чего ты ждешь? Я не могу все делать за тебя!» Очнувшись, Матиас сделал короткий шаг и выпустил пулю чудовищу в открытую пасть. Оно дернулось, захрипело, изо рта выплеснулась светящаяся бледно-голубая жидкость, заливая землю и голову монстра. Но двое волков были все еще живы. Растерзав свои жертвы, они, не обращая внимания на автоматные очереди, которыми их поливали уцелевшие красноармейцы, ринулись на солдат. Матиас помчался к ним, целес на ходу. Припал на колено, надавил спусковой крючок. Сухой звук, заменивший выстрел, заставил сердце оборваться. Пуль больше не было. И запасной обоймы с серебряной начинкой тоже. Капитан в отчаянии обернулся на Колю, но тот уже бежал в сторону пылающей рощи. «Куда он? С ума сошел!» Вот маленькая фигурка нырнула в огонь и исчезла. Матиас обернулся. При виде того, как ближайшего солдата разрывали на куски, сердце сжалось, а зубы стиснулись. Вокруг волчьих фигур висело кровавое облако. Коршунов пятился, пока не шлепнулся на спину. Нашарил рукой автомат, выроненный кем-то из солдат. Поднял и с воплем открыл огонь. Пули вспороли бок одного из монстров. Тот дернулся, резко развернулся и бросился на майора. Матиас, ни о чем не думая, кинулся на перерез но в этот момент раздался леденящий душу вопль, сковавший разом все мышцы. Капитан, споткнувшись, шлепнулся в мокрый мох. Обернувшись, он увидел Колю, тащившего здоровенную металлическую штуковину, формой напоминавшую газовый баллон. В ее недрах мерцало бледно-голубое пламя, точно такого же цвета, как кровь, проливающаяся Из ран оборотней Устройство испускало частые короткие молнии Несколько его частей вращалось в разных направлениях Матиас почувствовал едкий химический запах Мгновенно зачкотавший ноздри так, что нестерпимо захотелось чихнуть Видимо, о нем и говорил фамильяр, рассуждая о странной воне Колес с невероятной скоростью подбежал к капитану Вернее, преодолел разделявшее их расстояние несколькими прыжками. Никому бы и в голову не пришло, что мальчик способен совершать подобное. Тем более со здоровенной бандурой в руках. Никому, кроме Матиаса, разумеется. «Вот что их поддерживает», – прошипел фамильяр капитану прямо в ухо. «Разрушь его, быстрее!» Матиас уставился на странное устройство На боку была выбита готическими немецкими буквами какая-то надпись «Кровь Фенрира», подсказал Коля «Это такой гигантский волк из северных легенд Давай, быстрей, кажется, мы остались одни» Матиас выхватил обойму с обычными патронами Дрожащими руками вставил в пистолет и прицелился в устройство Волки, протестующие, зарычали и кинулись к нему. Капитан выпустил весь запас пуль в центр устройства. Сосуд в его недрах хлопнул, взорвавшись тысячу сияющих осколков. Выплеснулась бледная жидкость, мерцая словно морские глубины. Повернув голову, Матьяс увидел несущихся к нему волков. Хотя уже не совсем волков. Твари на ходу меняли обличие лочьями сходила шерсть, обнажая туго обтягивавшую бугрящиеся мышцы кожу. Лапы превращались в руки и ноги, вытянутые морды приобретали человеческие черты. Развернувшись, капитан прицелился в одного из противников и щелкнул пустым оружием. «Да что за черт!» Голый гигант врезался в него... Сшип на землю и вцепился железными пальцами в горло Голубые глаза яростно сверкали Лицо исказило исказилой гримасой гнева Обнажившиеся зубы были вполне человеческими Но их обладатель все равно попытался вцепиться Матиасу в лицо Должно быть по привычке или, не заметив, собственной трансформации. Коля хлестнул его черными жгутами, оплел и рывком сдернул с мать Тот перекатился в сторону и вовремя, потому что второй немец приземлился ровно туда, где он лежал секунду назад. При его весе он переломал бы капитану все ребра. Выглядевший словно олимпиец, немец развернулся и прыгнул на капитана. Тот подтянул ноги к груди, принял на них противника и отшвырнул назад. Фашист шлепнулся на сломанное устройство. Оно хрустнуло, раздался тихий вздох. Но немец тут же поднялся, мокрый и грязный. Правая рука висела словно плеть, но другой он подхватил прибор и с яростным воплем швырнул в Матиаса. Тот едва успел уклониться Быстро осмотрелся в поисках оружия Но все убитые солдаты и майор Лежали слишком далеко Тогда капитан выхватил верную финку Немец оскалился Бросил взгляд на опутанного Черными жгутами товарища Отчаянно боровшегося с фамильяром Зрелище так его поразило, что он замер на несколько секунд. Матиас тут же воспользовался этим, чтобы сократить расстояние между собой и противником. Мелькнуло лезвие финки, рассекающей воздух, однако клинок только чиркнул по руке врага, заставив выступить из раны немного бледной светящейся жидкости. Изрыгнув какое-то немецкое ругательство, голый здоровяк бросился на матиаса. Тот ударил его в бок, вогнав финку по самую рукоять. Не обращая внимания на лезвие, немец обхватил могучими руками капитана за пояс и стиснул, прижимая к широкому голому торсу. Его мышцы были словно стальными. В голубых глазах сверкала ненависть. Обнажившиеся зубы скрипели, выражая усилие, которое прикладывал фашист, чтобы сломать противника. Захрустели ребра, а вслед за ними — позвонки. Предплечья капитана оказались прижаты и заблокированы. Его оторвали от земли, воздуха не хватило. Поясницу пронзила острая боль, в глазах потемнело. Издав в отчаянный возглас, Матиас изо всей силы ударил противника головой в лицо, разбив нос. Тот на пару секунд ослабил хватку. В голубых холодных глазах мелькнуло удивление. Капитан резко откинулся назад, лишая врага равновесия. Тот покачнулся, не удержался, и они оба рухнули на землю. Матес оказался внизу. Немец барахтался сверху, капая бледно-голубой кровью. Капитан высвободил руку и ударил финкой в толстую шею, провернул клинок, раскрывая рану и дернул в сторону, увеличивая разрез». Захрипев, противник потянулся к раскрученному горлу. Глаза его закатились. Могучее тело содрогнулось в предсмертной конвульсии и обмякло. Высвободившись из-под него, Матиас зажал нож в зубах и пополз на четвереньках последнему врагу, катавшемуся по земле с колей. Боль в пояснице была нестерпимой. Встать он не мог. Каждое движение отдавалось в спине так, словно по ней лупили железным прутом. Добравшись до немца, капитан размахнулся и вогнал финку прямо в клубок жгутов. Лезвие прошло через них, достав до врага, Матиас выдернул и ударил снова. Коля с шипением отпрянул от немца, ставив его на земле. «С ума сошел!» – зашипел он, сверкая глазами. «Это же освещенный клинок!» На земле превращались в пепел несколько тонких щупалец, обрезанных финкой Но оправдываться было некогда Матиас навалился на немца, царапавшего скрюченными пальцами влажную землю И вонзил лезвие ему в горло Из ран толчками выплескивалась бледная кровь Когда противник замер, выпучив в него застывшие глаза Капитан откатился на спину и тяжело дыша прислушался к ощущениям в спине «Похоже, повреждения серьезные, хотя не критичные. Ноги шевелились, значит, позвоночник не сломан. Это главное, хоть было очень близко к тому». На фоне неба появилось недовольное лицо склонившегося над матиасом Фамильяра. «Что? Помяли тебя, капитан?» – поинтересовался он резко. «Ничего, восстановишься. Через пару часов как новенький будешь. Скажи мне спасибо». Он наклонился очень низко И от него повеяло слабым запахом сгоревшей спички «И больше никогда так не делай Не прикасайся ко мне, освещенной стали Иначе я могу очень, очень обидеться, ты меня понял?» «Понял, понял», — отозвался Матиас, пытаясь сесть «Я не пытался тебя убить, ты это отлично знаешь Просто ты слишком плотно вцепился в этого немца Ни одного просвета не оставил Помоги подняться. Сам справишься, тебе не брат Отвернувшись, фамильяр отошел на несколько шагов и уселся, глядя на полыхающую рощу. Пришлось полежать. Через полчаса Матес поднялся, спина болела, но уже не так, хотя при каждом шаге стреляла. Капитан доковылял до разрушенного прибора. На одном боку была надпись, которую перевел фамильяр, а на другом уже знакомая эмблема загадочного института Аннерби. Выходит, опять чертовы оккультисты постарались. Создали нечто, делающее из людей оборотней. Наука и магия на службе Рейха. Вот почему твари не зависели от времени суток и полнолуния, зато полностью зависели от этого проклятого прибора. Кровь Фенрира. «Эй, кто такой Фенрир?» — откликнул мать осколю. «При чем тут его кровь?» Тот нехотя обернулся. Как ни странно, в его глазах продолжало плясать пламя пожара. А может и не пожара. Сэн Локи и ангар Огромный черный волк, вестник конца света. По скандинавской мифологии. Фашисты от нее кипятком суд. Вот и взяли название для своего изобретения. Там еще, кстати, одна надпись имеется. Проект Верфу. Я думаю, название немцы позаимствовали из книги Германа Лёнца, посвященной борьбе партизанского отряда в 17 века, действовавшего в районе Ленинбургской пустыши Кстати, очень популярное произведение среди немцев по тиражам в Германии на втором месте после Майнгампф. «Мне плевать», — процедил Матиас, — «что они там читают». «Ты мне скажи, это настоящая кровь мифического волка или нет?» Коля презрительно фыркнул Конечно нет Смесь магии, и химии, закачанная вены этих громил Она изменила их природу Превратив в уберзольдатен, так сказать В кого? А, сверхсолдат Ясно Да разведка доносила, что немцы ведут работу в этом направлении Но я не думал, что они наделают обратней. Теперь, может, и не наделают Этот отряд себя показал неважно успел осуществить лишь одну акцию, да то, с ней кто угодно справился бы. Впрочем, не знаю, отчаявшиеся люди любые средства вход пускают. Возможно, подобные твари еще появятся в тылу Советской Армии, когда та начнет захватывать территорию Германии. Кто знает, придется ли тебе снова встретиться с ними, зато теперь ты знаешь, что делать. «Все буду знать, что делать», — буркнул Матерс. «Я подробно обо всем доложу ропоту. Серебряные пули отлично делают свое дело, несмотря на то, что вервольфы эти не совсем настоящие». «Все знать, что делать, будут едва ли», — возразил фамильяр. «Такие сведения всегда доходят с опозданием. К тому же их всячески пытаются засекретить. Сам подумай». Как оборотни впишутся в идеологию твоей, марксистской ленинской страны, утверждающую, что любая мистика — это всего лишь темное мракобесие. Тут уже расстрелом попахивает, но меня это не касается, в отличие от того, что ты мне должен. Матиас мрачно кивнул. Знаю, ты заслужил. Я всегда заслуживаю, иначе это не работает. Сколько там у тебя осталось печатей? Семь. Если не ошибаюсь Матиас не ответил Да, если считать, что фамильяр снял сегодняшнюю То 7 Ровно столько раз он еще может воспользоваться помощью посланника ада А затем, если война не кончится Контракт будет считаться подписанным Со всеми вытекающими Роща догорала Огонь оставил лишь жалкие обугленные палки Черное облако стелилось по земле Влекомое мартовским ветерком Пахло гарью Капитан сделал несколько шагов, спина давала о себе знать при каждом движении, но было терпимо и не такое переживали. Нужно добраться до Шипотини, где ждет Николайчук с машиной. Эх, если бы не спина, но это не важно. Матес все равно дойдет. И до железнодорожной станции, и до конца войны, и до Марины. Потому что служит он не аду и не раю, он служит Родине. И он ковылял через лес туда, где находилась дорога а за ним мелко семенил прятавший в платок довольную улыбку Коля. И хотя пожар остался позади, в маленьких его глазках до сих пор плясали веселые огоньки.